Глава вторая. Отвратительный день. Так нарек его Леон Конор, только что вернувшийся домой из парка. Он искренне надеялся, что прогулка с Артуром, его приятелем, поможет поднять настроение. Ведь Артур единственный, кто понимает его. Единственный, с кем можно поговорить, будучи собой, а не притворяясь кем-то правильным, тем, кого желает видеть мама, тем, кого желает видеть Мерлин. Ненавижу! Ненавижу тебя, Мерлин! Леон с силой швырнул рюкзак в светло-кремовый шкаф. Ударившись о стенку, тот стек на серый ковролин рядом со вчерашними носками. Глухо зарычав, Конор упал увесистой задней точкой в компьютерное кресло, которое сразу же отозвалось слабым скрипом напрягшихся шурупов. Парень злился, очень злился. Разговор с давней подругой не покидал его головы. Пускай проходил он методом переписки через хэппи-хай, популярную социальную сеть. Леон мог поклясться, что слышал насмешливую токсичную интонацию Мэрилин у себя в голове. «Ты серьезно бросил университет?» – писала она. Наверняка в этот момент ее крупные карие глазищи по ту сторону монитора округлели от непонимания и возмущения. Еще бы. Мэрилин у нас золотая девочка. Окончила старшую школу со знаком Национального почетного общества. Ее приняли во все учебные заведения, в которые она отправляла документы. Она выбирала… Хлопотала по вопросам получения стипендии. В общем, страна таких не забывает. Разумеется, нравные жест Леона пронзил ее в самое сердце. «Если такой булыжник вообще можно чем-то пронзить?» «Ну да», — отвечал ей Леон. «Я не хочу этим заниматься. Не хочу тратить время на то, что мне не нравится. Но твоя мать же заплатила за год учебы». «Ой, это был ее выбор», — рефлекторно отвел глаза от монитора парень. «Ему почему-то вспомнилось...» как Мэри смотрела на него по видеосвязи во время очередной терки. Такой прожигающий ведьминский взгляд сложно было вынести обладателю неподготовленной психики. Единожды встретившись с ним, невозможно было не видеть его в фантазии всякий раз, когда приходило гневное письмо от девушки. «Ее выбор? Ты в своем уме, ленивая, жирная задница. Это большие деньги. Кроме того, ты бы получил диплом экономиста. Ради этого терять пять лет? Мэрилин?» Мы сейчас живем во времена, когда диплом мало что решает. Можно отлично устроиться в жизни, не имея этой бумажки. Нужно, чтобы просто повезло, понимаешь? Нет, не понимаю. Я не понимаю, каким образом должно повести человеку, который днями напролет сидит дома, жрет за мамин счет и бездействует, играя в компьютерные игрушки. К тебе не прилетит крестная фея, идиот. Если ты сам не пошевелишься, ничего не произойдет. Мама не вечная, Леон. Да хватит уже. «Разве не важно то, что твой друг счастлив?» «Ой, конечно, ты счастлив. Пока мать вкалывает сутками в чужой стране, чтобы сыночек ни в чем не нуждался, ты праздно проводишь время и совсем не терзаешься совестью. Действительно, счастливый человек. Не будь эгоисткой, Мэри». «Это я эгоистка?» Наверняка она в ярости заскрипела зубами. Леона порадовал тот факт, что девушка сейчас находится далеко. Ей явно хотелось его ударить. Он чувствовал это всеми фибрами души. Просто порадуйся за меня». «Порадоваться? Чему? Тому, что ты — это воплощение материнского разочарования? Как мужчина ты обязан быть опорой для семьи, а не черной дырой, поглощающей ресурсы. Я еще не мужчина. Самому не стыдно говорить такое? А почему должно быть стыдно? Мне только 18, вся жизнь впереди, все разрулится. А пока я хочу пожить в свое удовольствие. Хватит злиться». То есть не работая и не получая образования? Ты о будущем своем совсем не задумываешься? Нет, честно признался Леон. Какой смысл в этом? Я есть здесь и сейчас. Мне всего хватает. Мне хорошо. Если не нужно шевелиться, я не буду шевелиться. Почему ты просто не примешь это? Да потому что это в корне неправильно. Как я уже говорила, мама не вечная. Настанет время, и ты останешься с миром один на один. Куда ты пойдешь без образования? Кому ты будешь нужен? Мэри. К тому времени что-нибудь произойдет. Это моя жизнь, единственная. Может, хватит уже? Да, хватит. То, как Мэрилин быстро согласилась, было совсем нетипично. Невольно Коннор напрягся. И, как оказалось, не зря. Следом появилось новое сообщение. Я не хочу тратить время на неблагодарную свинью. Ты жалкий и бездарный, ленивый, бесхребетный слезняк. Паразит на горбу у своей бедной матери. Некоторые парни, не имея отцов стремятся к самостоятельности, стремятся быть мужчинами. А ты? Ты даже сам себя мужчиной не считаешь. Я тебе без гадальных карт скажу. Можешь не мечтать о здоровых отношениях. Ни одна нормальная девушка не захочет связывать свою жизнь с великовозрастным детиной, которого не интересует ничего, кроме войнушек. Если так нравятся шутеры, почему ты в армию не пойдешь? Ах да, ты мне уже отвечал. Ты воин диванных войск. Вам только бы почесать языками. «Мерзко! Ты мне мерзок! Уверена, если я напишу спустя 10 лет, ничего в твоей жизни не изменится! Что ж, удачи тебе, Леон! Она тебе точно пригодится, а с меня достаточно твоих идиотских размышлений! Прощай!» Едва парень успел начать строчить ответ, как поле для ввода текста покраснело и стало недоступным. Мэри заблокировала его. «Надо же, спустя 4 года дружбы она заблокировала его!» не дав даже возможности ответить на это грязное оскорбительное сообщение. От негодования Леон ударил стопой ножку стула. Благо, та была металлическая и лишь обеспечила парню ушиб, а не обрушила столешницу вместе с клавиатурой и монитором. Конечно же, Артур узнал об этой напряженной переписке. Он успокаивал Леона, говорил, что Мэри видит мир только из собственной рамки, а еще, наверное, преревновала к новой подружке Леона, которую тот добавил пару дней назад, к своим друзьям в Хэппи Да, новенькая девчонка казалась интересной. Она тоже любила играть в шутеры и даже рвалась поиграть вместе. В какой-то момент парень был даже обнадежен на симпатии, несмотря на то, что считал новенькую не такой уж красивой. Однако симпатии не случилось. Мэрилин была осведомлена об этом. Она, казалось, пыталась контролировать всю жизнь Леона. Указывала, что правильно, а что нет. Какой друг хороший, а какой нет. Собственница душила, будто питон. Едва у парня появлялась какая-нибудь знакомая. Но почему? Это было непонятно. Мэри всегда обидно выражала неприязнь, когда Леон пытался ей польстить или пофлиртовать. Он знал наверняка, что противен даме. Такой умный, надменный, красивый. Сейчас, сидя за столом, он никак не мог собрать мысли в кучу и сосредоточиться. Ему не хотелось ни играть, ни слушать музыку. Ничего. Ему хотелось злиться и что-нибудь бить. «Как посмела она так себя повести?» Как посмела она критиковать его? Да кто она такая?» Чувство собственного достоинства пульсировало в воспалении. Леону хотелось ответить. Да так, чтобы Мэри навсегда запомнила. Он знал о том, что девушка злопамятна, но больше его это не пугало. Парень включил компьютер и зашел в интернет на родной аккаунт в социальной сети. Тот был создан еще во времена средней школы. Если хорошенько покопаться, можно было найти много интересного. Найти и начать ностальгировать по былым временам. Ностальгировать Леону нравилось, особенно по детству. Его очень любила мама. Она никогда не срывалась на ругань, никогда не била, не отчитывала. Наверное, поэтому резко отличавшееся строгое поведение Мэрилин так лихо обрело над ним власть. Ведь более никто не способен им помыкать. Мэри была исключением. Первым и последним. Более никто и никогда не посмеет ему указывать. Коннор тяжело выдохнул и, нахмурившись, принялся массажировать переносицу. У него была особенность. Слабо выраженный нестагом. В плохом настроении, как сейчас, глазные яблоки мельтешили сильнее обычного, а это причиняло дискомфорт. Расслабиться было просто необходимостью. Однако внезапный телефонный звонок мигом отогнал все идеи касательно досуга. Звонила мама. Парень завыл, как большая собака, и неохотно ответил. Он тут же выдавил из себя маску радости и дружелюбия. «Мамуся, привет!» «Отлично все!» «Да, я кушал. Всего хватает!» «Конечно, я не прогуливаю занятия в университете. Вот только пришел». «Ага». «Да». «Еще немного переведешь денег?» «Ну, где-то тысяч пять». «Здорово, спасибо, мам». «Да здоров, я здоров». «Все, мне пора». «Да, да, потом еще поговорим». Он сбросил вызов. Послышалось характерное переливчатое пеликанье. Короткий раздражающий звук оповещения с хэппи -хай. Леон пристально сощурил голубые глаза, но сразу им не поверил. Во вкладке «Друзья» повисла одна заявка. Кто-то хотел с ним подружиться. Парень щелкнул на заявку и увидел профиль совершенно незнакомой миловидной девушки. Анна Морель гласила наименование ее аккаунта. «Что-то знакомое», — подумал ли он. «Он где-то слышал о ней? Девушка была из другого города, но лицо он точно где-то видел. Как и имя. А что, если это Мэри? Она и раньше создавала новые аккаунты, чтобы поиздеваться надо мной», — размышлял парень. Недоверие тут же выстроилось перед ним стеной. Ему захотелось отклонить заявку, а может даже и вовсе заблокировать. Но, ленивое и без особого желания, он все же принял страницу Морель к себе в друзья. Сокрушенно выдохнув, Леон горестно покачал головой. Сейчас польется грязь.